Темные процессы. На севере Италии, в 30 километрах от Бальцана в местечке Мирана расположен бальнеоклиматический санаторий Мирано-Роки, имеющий собственные минеральные и радиоактивные источники. Лечатся в нем люди, страдающие заболеваниями органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, суставов а также с нарушением обмена веществ. Однако сюда приезжают и ради профилактики, и просто для того, чтобы отдохнуть, и искупаться в радоновых ваннах и попить минеральной водички, поднимающей тонус организма. В один из дней конца сентября в Мирана встретились Эвминарх Ра и Декарх, начальник службы контрразведки. У Эвминарха на территории Мирана роки была собственная резиденция, одна из сотни других расположенных в живописнейших уголках Земли. Декарх же прибыл сюда, чтобы в комфортных условиях обсудить возникшие проблемы, а заодно и отдохнуть от мирской суеты в зоне, свободной от сдвигов реальности. Эвминар Хра, Юхамма Эльдар Айдарович, был абсолютником и не нуждался в средствах передвижения, легко преодолевая любые, в том числе космические расстояния, волевым усилием. Декарх Зидан имел хаб-генератор, созданный еще марсианами сотни миллионов лет назад и доработаны техниками равновесия под конституцию и физические особенности землян. Марсиане больше всего походили на земных лемуров, поэтому их техника несколько отличалась от земной, хотя принципы использовала практически те же. Хаб-генератор Зидана имел вид наплечной кобуры с задатчиком программы в самой кобуре и мог переносить его не только из слоя в слой регулима с планеты на планету, но и перемещать в пределах слоя, в данном случае Земли. Они встретились на склоне горы, в саду Эвминарха, в окружении живописных скал, с которых срывался вниз небольшой, но очень красивый водопад. Эвминарх был одет в шорты и белую безрукавку со шнуровкой на груди. Декарх же на юге и в тропиках предпочитал носить белые парусиновые брюки и рубашки с термоотражающим слоем, а также шляпу, скрывающую его безволосый череп. В отличие от него Эльдар Айдарович имел роскошную седую шевелюру, гладкое породистое лицо и походил на проповедника или, скорее, на главу церкви. Они пожали друг другу руки, и, сопровождаемые внимательными взглядами телекамер, одна из них наблюдала за территорией санатория из космоса, с борта военного спутника, неторопливо побрели к водопаду, обходя деревья и валуны. Ветерок приносил запахи речной свежести и цветущих трав. Думать о проблемах в таком благодатном уголке природы не хотелось. «Меня тоже это беспокоит», — покосился на гости Юхамма. Зидан не удивился прозорливости руководителя Ра. Абсолютники обладали многими экстраординарными способностями, в том числе и гомеотелепатией, даром угадывать мысли собеседника, а то и свободно читать их. Никто не знал возраста Эвминарха, поговаривали, что ему уже далеко за двести. Естественно, он знал и умел больше других абсолютников. Говорили также, что маршалесса Р.К. была когда-то его женой, и после ухода пыталась изменить милису мужа, однако ей это не удалось. «Я тебя слушаю», — сказал Ильдар Эйдарович. Зеда начнулся. «Запасную базу на Луне придется переносить в другое место, иначе до нее скоро доберутся селенологи. Изменить их милисы как мы это сделали с Викентием Садовским, будет невозможным». Мы пытались просчитать вариант тренда, изменяющего место выбора строящейся станции, но результат неутешительный. Чтобы перенести строительство до его начала, разумеется, надо изменить буквально всю картину выхода человека на Луну. В том числе старты первых кораблей серии «Джемини» и «Аполлон». «Один раз мы это уже сделали, чтобы остановить экспансию русских и немцев в космосе. Можно сделать и наоборот». Зидан смешался, глянув на благостно умиротворенное лицо Эвминарха. «Боюсь, ткань реальности не выдержит частых поворотов. Мы рискуем нарваться на плывун, что на руку маршалесе. Она может перехватить инициативу». «Пусть тебя это не беспокоит. Твое дело контрразведка. Трендами и эф анализом пусть занимается К-корпус. Что ты выяснил по делу Инбы? Есть подозрение, что он контактировал не только с Пановым на земле, но и с европейцами. А Панов, в свою очередь, контактировал со своими друзьями Вадимом Боричем и Викентем Садовским. Кстати, непонятно, почему волчицы вдруг заинтересовались судьбой Садовского. Их охотница крутится возле его дома. Нюансы контрразведки меня волнуют мало. У вас есть силы и возможности контролировать ситуацию. К тому же, у нас есть абсолютник-неофит. Вот и работайте с ним. Если он получит от Инбы какую-то информацию, заставьте его поделиться ею с нами. Мы работаем в этом направлении. Ускорьте процесс, если понадобится. Воздействуйте на него аппаратно. Я хочу знать, почему волчицы преследовали Инбу и в конце концов убили его. Я занимаюсь этим лично. Скоро у нас появится возможность заглянуть на кухню Стапса. Наши технари создают системы выхода на соседние регулиумы. «Попытайтесь», — остался равнодушным Юхамма. «Хотя я думаю, что Стапс не пропустит нас за пределы Солнечной системы, а тем более галактики. Это не наш уровень. Проще вычислить служителей Стапса и перевербовать». Зидан снял шляпу и в сомнении погладил гладкий череп ладонью и водрузил шляпу на место. «Стапс не имеет на Земле физической штаб-квартиры. Все его структуры...» Виртуальная компания, сидящая в инете. Служащие этих компаний работают на дому. Тем не менее, их можно выявить и через них выйти на сеть Стапса. Кстати, мы прекрасно знаем, что его разведчики окопались в наших рядах. Попробуйте определить их с помощью панова. Каким образом? Он должен их интересовать не меньше, чем нас. Разработайте спецпрограмму слежки и расчет векторов интереса кто, как часто и с какой целью пытается контактировать с Пановым. Это идея. Я ее проработаю сегодня же, рассчитаю тренд следового эффекта. Они остановились у скалы, с которой падала 50 высоты струя воды, разбиваясь у ее подножья в облако брызг. «Пообедаешь со мной?» спросил Эльдар Айдарович. «Не откажусь», — не сразу ответил Зидан, зачарованный игрой крохотных радуг, в облаке водяных капель и тумана. Они вернулись к небольшому замку Эвминарха, представлявшему собой точную каменную копию ладьи викингов, разве что в десять раз больше. За обедом Зидан обрисовал руководителю равновесия ситуацию в России и еще раз похвалил Эвминарха за оптимальный выбор страны пребывания, занимавшей срединное место между цивилизациями Востока и Запада и являвшейся главным фактором стабилизации человеческого социума в целом. Тот, кто управлял Россией, по сути, управлял миром и регулимом в целом. Правда, этими же соображениями руководствовалась и маршелеса равновесия К, заставляя спецслужбы РА напрягаться и работать в полуфорс-мажорном режиме. Из Мирана Зидан отправился прямо на Луну, чтобы еще раз убедиться в правильности рекомендаций экспертов, советующих перенести резервную базу РА в другой район земного спутника и там же неожиданно столкнулся со своим агентом по особым поручениям Максимом Барыбиным, компании Спановым. По-видимому, Экс-Макс показывал будущему коллеге-абсолютнику стратегал Модель Регулима со всеми связями и трансформационными зонами. Всего Стратегалов таких масштабов существовало три. Один здесь, на Луне, дублирующий, два на Земле, в центрах управления равновесий А и К. Будучи начальником контрразведки РА, В течение 20 лет Зидан, конечно, знал, где располагается центр управления РК с комплексом Стратегала в Санкт-Петербурге, точнее, под Большим Дворцом в Петергофе, однако не мог и мечтать когда-нибудь увидеть его воочию. Все базы обоих равновесий были защищены не только от сдвигов реальности и временных трансформационных плавунов, но и от любого вооруженного нападения или несанкционированного проникновения в святая святых лидер систем. Свободный доступ в центры управления не имели даже абсолютники, умевшие пробираться в самые суперохраняемые тайники таких официальных контор, как ЦРУ и АНБ в Соединенных Штатах, ФСБ и СВР в России, как Уредан в Японии или Израильский Моссад. «Вот, показываю базу», — сказал Максим, не ожидавший встретить начальника на Луне. «Мы уже начали подготовку, он должен знать наши реалии». Захотелось хлебнуть пространство за другой гравитацией с усмешкой сказал Панов. Легкость в стиле необыкновенная. Зидан с интересом глянул на его лицо. Было видно, что бывший издатель освоился со своим положением и воспринимал новую для него информацию спокойно. «Нельзя ли посмотреть на базу волчиц?» продолжал Станислав. «Ту, где был Кеша». Зидан и Максим переглянулись. «Это невозможно». Сухо сказал начальник контрразведки Ра, глянул на Максима. «Отойдем на минуту». Они оставили по новой глазеть на ежесекундно меняющиеся ландшафтные узоры стратегала и отошли к роботу защиты. «Он еще не знает?» — кивнул на Станислава Зедан, «Что Садовский видел эту базу?» «Исключено», — пожал плечами агент для особых поручений. «Кто бы ему об этом сказал? Все понимает, все воспринимает как надо». Проговорился, что контактировал с Инбой, и тот стрельнул в него электроразрядом. Боюсь, Инбо действительно передал ему какую-то важную информацию. «Эй-канал? Не знаю. Если это Эй-канал, когда-нибудь он проклюнется. И к этому моменту Панов должен быть с нами. Я понимаю. Пока идут темные процессы усвоения Эй-канала его психикой, я сделаю все» чтобы парень проникся нашими идеалами. Правда, иногда я сомневаюсь, что он абсолютник. Почему? Он не владеет волхварем. Даже спросил, почему хаб-генераторы так слабы, что не могут перемещать владельца на любые расстояния. Ответь ему, что никакая технология не может создать средство перемещения, не имеющее предела. Что касается его возможностей, он еще просто не умеет ими пользоваться. И помогать ему в этом не надо. «Пока. Пока он не перестанет сомневаться в нас. Может быть, его запрограммировать?» «Потеряем абсолютника. Нет. Пусть все идет своим чередом. Ускорь обучение. Нам он скоро понадобится». Зидан кивнул и, слегка подпрыгивая, на базе не работал стационарный генератор тяготения и сила тяжести не превышала одной шестой земной. Направился к тоннелю, ведущему в жилую зону базы. Оглянулся, входя в тоннель, и встретил взгляд Панова, выражающий сомнение и одновременно жадное любопытство.